Сейчас приходилось бороться со временем. Мецухидэ не хватало ни его, ни внутреннего спокойствия, чтобы подробно рассказать все на Буне и остальным, но она пояснила кратко, вспоминая о том дне, когда все изменилось. В столице Киото царил хаос. В результате войны Онин, также называется война годов Онин и Смута годов Онин. Гражданская война в Японии с 1467 по 1477 года. Отличительной её чертой было то, что в основном проходило лишь на территории Киото. Род Сёгуна Осикага, который должен был быть владыкой страны, потерпел поражение. Это же постигло и род Хосакава, Канрей. Должность в центральном аппарате Сёгуната Мурамати. Канрей выполнял функции советника Сёгуна и заведующего всеми политическими делами в Японии. Сёгуна, в чьих руках находилась реальная власть в Сёгунате. Поначалу группа Мейоси была вассалами рода Хосакава, но затем восстали и лишили их и род Сёгуна Асикаго власти в регионе Кинка, после чего в кратчайшие сроки стали известны как фактически правящий род. Но в то же время Мейоси, перед тем как к ним перешла власть над обширными территориями региона Кинка, после ранней смерти главы рода, на Гайоси, пережили череду несчастий, когда ряд влиятельных членов рода настигла тревожащая смерть. После кончины Токея... Другое имя на Гайоси Власть вроде сосредоточилась в руках союза высокопоставленных членов Триумвирата Мейоси, а также таинственного военачальника загадочного происхождения Мацунаги Данзи Хисахида, который служил в качестве Сайсе, советник правителя, канцлер Миоси Нагайоси. Говорили, что Мацунага Хисахида, как и уже известный Сайта Дасан, возвысился из торговцев Сакая и приобрел известность благодаря использованию яда. Не утихали и темные слухи, что ради карьеры он отравил некоторых членов Миоси и убил главу рода Миоси Нагайоси. Поэтому, будучи политическими оппонентами, Триамверат Мейоси и Мацунага Хасахиды с неприятием относились друг к другу, хотя их отношения поддерживал общий враг. За восстановление власти Сегуната Асикага с ними сражался умелый фехтовальщик Сёгуна Сикага Юситеру. В юности он был частным парнем и воспитывался сильнейшим воином, благодаря чему до того, как стать Сегуном научился фехтованию от Сугахары Бакудена и Камии на Боцуна. В Еситару, который в молодости должен был проживать в горах, после побега из Киота в соседнюю провинцию Оми из-за преследований группы Мьёси, пололи частолюбивые помыслы с помощью меча и воинских умений возродить Сигунат. Чтобы попытаться избавиться от Миоси, он, сойдясь с богом войны Итига, Нагао Кагиторой, Уэсуги Кенсином, который тоже верил в воинское искусство, пригласил его в столицу. Кроме того, Сегун собрал некоторых дайми лояльных Сигунату. Например, род Ракаку из ами и род Осакура из Атидзана. И оказал Мейоси яростное сопротивление. Смерть Меёси на Гайоси предоставила отличный шанс умелому фехтовальщику Сегуну восстановить Сюгуната Сикага. Пображаничев после изгнания Сайта Досана из Мина, Акатидзюбе и Мицухида не только стала наемным генералом рода Асакуры из Атидзана, но и осталась столица, чтобы руководить переговорами между родом Сегуны и родом Асакуры отчего случайно или, возможно, неизбежно была втянута в борьбу Сёгуна Асикаго и группы Мейоси. Потеряв своего лидера, Такая, и лишившись власти в регионе Кинай, Триомверт Мейоси и Мацунага Хасахиды во главе Десятитысячного войска атаковали императорский замок Сёгуна Есетеру – Нидзя. Можно сказать, сторонников Мейоси загнали в угол, но все же загнанной мышью оказался Сёгун. Восстание достигло пика после того, как пожары и беспорядки охватили все вокруг императорской резиденции – Жители столицы сбежали из города. В самом же замке Ниндзя, осаждённом 10-тысячной армией, царил хаос. Женщины и старики в панике бегали туда-сюда, в то время как эти Митсухиде, в противовесым, направлялась к спальне Сёгуна. «Ужасное свершилось! Какой бы ни была эпоха, где подданные восстают против господ, эти типы из Мейоси настолько отупели, что напали на Сёгуна сама». И хотя этот негодяй матнага Хисахида посчитал такое лучшим, из-за того, что он присоединился к Мийосе, вот-вот наступит конец! Адзюбей же явно не посчастливил, и что заставило ее сетовать. Хоть Рот Акети являлся знатными потомками Токи Гэнзи, он представлял собой тень был их себя и находился на грани распада. Пообещав заботиться о мина в будущем, Сайта Дасан заметил это и сделал их своими слугами, но потом был изгнан собственным сыном есетации и покинул мина из-за этого восстания произошел трагический разрыв отношений рода Акати с Дасаном. Став бедным Ронином избежав сбежав из вместе со своей матерью Макину Ката, Мицухида, терпя голод, расширила знания, когда блуждала по Оми, Сакай и Этидзено, вплоть до столицы. Но говорила, что ее лоб стал широким из-за чрезмерной бедности. Доверив Митсухиде восстановление рода Акити, мать высоко оценивала способности дочери, говоря, «Ты подходишь на роль преемника сайта Досана» но не желала видеть их породными у служения кому-либо. Во время скитания она ослабела из-за обострившейся болезни, но тем не менее повторяла, ты не должна продавать свои таланты. Мицухида была восхищена и очарована Оды Набуной во время встречи в Ситукудзе, но состояние ее матери выдавало опасения, и потому девушка много раз сомневалась, стоит ли ей последовать за Дасаном, который нашел приют в Вари. Но участие Дасана в битве на реке Нагара заставило Мицухиду отказаться отступления в войну, кроме того, следуя его словам, ты не должна сразу же поступать на службу роду ода если скажешь, что служишь на Бунидано. В аварии полно деревенщин. У тебя есть образование, потому расширь свои знания о столице и мире, наладь связи с людьми, и тогда, используя всевозможные полученные умения, ты поможешь каким-нибудь советам моей приемной дочери на Бунидано». Она с честью продолжила бродячую жизнь, полную страданий. В конце концов, удача вернулась к Митсухиде, попав на глаза гению литературного и военного искусства Хасакави Фудзитаки, который служил роду Сёгуна Асикаго и которому поручили поиск военного переговорщика с родом Асакура, она оказалась как гость под покровительством рода Асакура. Но так как мицухида решила, что ее господином навеки станет Ода Набуна, она постоянно делала акцент на то, что ее положение гостя не подразумевает формальное поступление на службу. В случае успешных результатов в ее работе военным переговорщиком в столице между Сёгуном и родом Асакура, она, как состоявшийся полководец, могла бы с честью предстать перед Одой Набуной сама. Но пока она думала, может ли наконец отказаться от долга перед матерью, произошло нападение на императорский замок Ниндзя. Вторгшиеся пехотинцами Йоси поджигали замок. В пламени пожара они продолжили наступать, желая отрубить голову с Осикаго Йоси Теро, но умелый фехтовальщик, который гордился своим высоким ростом, стойно на татами вонзал знаменитый меч рода Осикаго в каждого из неприятелей. «Ха-ха-ха! Кто-нибудь способен убить меня? Дьявольского мечника Йоси Теро! «Эй, простоледины, что за бесцеремонность? Смотрите на меня, господин Ясимицо! Я ни за что не убегу! Я буду сражаться, пока не сломается меч!» Он сам был воистину нерушимым мечом, словно выкованная сталь. Гигант, ловко и непринужденно фехтуя, с одного удара повергал врагов. Его тело, будучи не толстым и похожим на скалистую гору, не имело ничего лишнего. Сёгон был мужчиной, похожим на статую льва, который бегает на двух ногах и с телом, состоящим из одних мышц, с помощью которых он размахивал мечом. Но для традиционно образованной Мицухида такая ситуация оказалась печальной. Хотелось плакать, ведь даже при восстании подчиненных есть граница того, когда великий Сёгун, будучи атакованным во сне, должен в какой-то мере выполнить работу пехотинцев. «Сёгун — плохой воин!» «О, дзибай Митсухида явилась!» «Ты принцесса, она но... Хоть здесь ты и самурай, я позволяю тебе сбежать!» Мои своей волей и внешность тянули в это молодое и красивую принцессу-генерала. «Это вечный позор для рода Сёгуна Сикага! Как невежливо. Сначала до Сан-Дано, а теперь с сама обращается с Дюбой, как с девчонкой. Я больше не сбегу. Если Сёгун сама не собирается убегать, я тоже погибну в бою. Ха-ха-ха, что за сильная духом принцесса. Если ты зашла так далеко, что готова умереть в бою, убей, мицухида Ты полководец, а потом уже дочь. Превосходно. Если бы Сёгун сама убежал, не нужно было бы припираться друг с другом, но мицухиды сердито посмотрела на Иситеро, но, похоже, в голове у того не осталось ничего, кроме убийства и уничтожения врагов своим всемирно известным мечом. Будучи из рода солдат, Сёгун намеревался умереть с верой, что он – сильнейший воин. «Определенно смелый господин, но в нынешнем мире, где слуги восстают против господ, странятся причин таких чувств справедливости и храбрости». мицухиды сочувствовала Иситеру. «Конечно, должен быть хотя бы один человек, который станет последователем Сёгуна», Митсухида не была вассалом рода Асикаго, но ей доверили роль преемника мечты Дасана, который желал водворить в мире спокойствие, и потому она выбрала жестокую судьбу – умереть в горящем замке Нидзя.